«Не хочешь погадать?» — спросила Лиза у Таси. «Нет». У Таси и желания не было гадать, да и денег лишних тоже, чтобы одаривать ими хитрых цыганок. Но те уже заприметили двух симпатичных барынек, окружили сразу, замелькав перед глазами пестрыми юбками, забринчали кольцами и манистами позолоти ручку, барышни, все расскажу, что было и что будет, и чего тебе остерегаться надобно? На, Заторотили хором. Чего нам гадать? Мы и так про свои судьбы все знаем, ответила Лиза. Скажите лучше. Откуда вы прибыли? Вроде лица все знакомые. Не вы ли в прошлый лет у нас в городе табором стояли? Мы, барышня, мы. — закивали женщины. — Нравится нам у вас. Земля плодородная, жители приветливые, не угрюмые как в иных местах, вот и вернулись сюда весной, как тепло стало. Так дайте ручку, барышня! К Тасе прицепилась очень красивая молодая цыганка с распущенными волосами чуть ли не до колен. В отличие от своих товарок, она была в сапожках, на шнуровках и в теплой пуховой шале. — Вижу, барыня, грусть в твоих глазах. Дай ручку, я всю правду скажу и недорого возьму. Сверкнула она ярко черными, широко расставленными глазами и резво схватила ее ладонь. Сначала Тася опешила, хотела возмутиться и вырваться Но любопытство взяло вверх, и в глубине души еще зрела надежда. Вдруг насулит прекрасную жизнь впереди, и все сбудется. «Забудьте о старых обидах. Для разрешения вашей печали необходима дружба, любовь и взаимная поддержка», — хитро сощурившись, туманно изрекла цыганка. Немного таинственности, житейской философии, и человек уже не в силах оторваться. «Жить тебе долго! Посмотри!» — на это указывает линия судьбы, которая начинается от самого основания среднего пальца. Тут цыганка сделала круглые глаза и, удивленно, с примесью восхищения воскликнула. Да у тебя двойная линия жизни. Тебя ожидают и счастье, и богатство. Заметив, что барыня отнеслась к этому предсказанию скептически, цыганка покачала головой. — Погоди! — Не верить! Я тебе правду говорю. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Так сказано в Священном Писании. Судьба твоя переменчива, полна всяких неожиданностей. Еще недавно жизнь твоя была спокойной и ровной, но в последнее время судьба повернулась. Ты вышла замуж. — Это видно по кольцу. Тася потеряла всякий интерес и попыталась отдернуть руку, но девушка еще крепче схватила ее цепкими пальцами. — Да, но по кольцу не видно, что ты вышла против своего желания. «Вы не любите друг друга!» «Подожди-ка!» Вдруг воскликнула цыганка. «Откуда у тебя это кольцо?» Тася испугалась ее возгласа и невольно отдернула руку. Цыганка стала смотреть на нее по-другому, настороженно и даже чуть враждебно. «Откуда у тебя это кольцо?» требовательно повторила она. «Мне его надел муж!» «Не может этого быть!» — прошептала девушка. «Почему?» — пожала плечами Тася. Глаза цыганки потемнели, сузились. Каким-то утробным и безжизненным голосом она произнесла. «Ты во власти чьей-то прихоти, но можешь освободиться. Все зависит от твоих собственных усилий». Она отвернулась и тут же затерялась в толпе. Тася с удивлением стояла, не зная, как отреагировать на выпад цыганки —